Глава сорок шестая «Я согласен», — ответила Лентер. «Вы ведь даже не выслушали? Расскажите по дороге домой», — улыбнулся генерал и повел нас в сторону экипажа. Девочки, конечно, не хотели уходить. Фонтан, фонтан! просились назад, к водичке. «У нас в саду тоже есть фонтанчик», — сказала я. «Вот моя первая просьба, ваша светлость. Привести в порядок сад особняка», — поглядела я на Алэнтера. «Это наш с родителями летний домик. Я часто бывала там, в детстве. Но когда отец достиг шестого круга, дом был заброшен. Я хочу, чтобы вы привели его в порядок». «Найму садовников и плотников, Лизонька, самых лучших в Валерии», — весело произнес Алэнтер. Мы улыбнулись друг другу, усаживая девочек в кресло. «Альберт, поехали домой», — приказал генерал. Мы покатились по улицам столицы в сторону зеленого пригорода. Я долго смотрела в окно, а генерал смотрел на меня. В груди делалось тесно от волнения, но я нашла в себе силы поднять на мужчину взор. «И вы не должны смотреть на меня больше так». и не должны прикасаться и заговаривать о том, что предлагали. Произнесла я, стараясь говорить твердо, хотя внутри все болело и содрогалось. Вы повели себя непозволительно, когда... Генерал помрачнел, его губы сомкнулись в прямую тонкую линию. Он долго молчал, глядя в пол, и хмурился. «Простите, Лиза, вы правы. Я много себе позволил. Не будет больше непозволительных...» прикосновений». Подчеркнула Лентер, сжимая побелевшими пальцами подушку сиденья. «И самое главное, генерал...» — вконец осмелела я, сделав глубокий вдох. «Вы поможете мне занять трон, ведь я наследница». «Нет, этого не будет. Вы женщина, Лиза. Мы уже говорили об этом», — произнес Лентер спокойно. «Он выглядел просто непробиваемо. Тогда мне нужен...» «Фиктивный муж, чтобы взойти на престол», — сказала я. Взгляд генерала потемнел, крылья носа задрожали. Он готов был закипеть. Я подумала, что его разозлил разговор про власть и трон, но нет. «Фиктивный муж?» — прорычал генерал. «Никакого мужа у вас не будет, Лизонька. Забудьте». «Ой! Успокойтесь, генерал». Он не будет принимать никаких решений, просто числится королем для проформы. А иногда бывать на мероприятиях. Править буду я. Вы даже академию не закончили. Нет, Лиза, нет. Как только я смогу перестать прятаться, я получу диплом. У меня много планов по реформам для страны. Я хочу изменить кодекс для темных, освободить отца, улучшить систему образования, медицину. «Вот только о государственных реформах мы с вами еще не беседовали», — прервала Лентер. «Вам сами боги велели быть женой и матерью, а не за власть бороться». А Лентер кивнул на девочек, которые с широкими улыбками глядели на нас и слушали, словно перед ними разыгрывалось театральное представление. Я улыбнулась деткам и погладила их по головкам. «А вот насчет отца? Посмотрим», — проговорила Лентер, и выглянул в окно. Пока мы спорили, экипаж свернул на лесную дорогу, и это была не та дорога, которая вела к летнему особняку. Мы с Алентером поздно спохватились. «Альберт, что там происходит?» «Ремонт, ваша светлость, объезд». Лениво отозвался Возничий. Мы с генералом переглянулись, и я увидела хлынувший в его глаза огонь. «Останови экипаж, Альберт!» приказал он. «Проклятье! У него ментальный щит! Держи детей, Лиза! Меня предали!» «Подождите, генерал, мы еще не доехали!» — прокричал еще ничего не понявший возничий. Алентер открыл дверцу и перескочил на козлы. «Предатель!» — прорычал. «Генерал!» Послышалась возня, кони понесли быстрее, кочки стали ощутимее. Я взяла девочек за ручки, успокаивая их. хотя самой стало невыносимо страшно. За детей, за себя, за Аллентера. Вскоре экипаж остановился. Генерал открыл дверцу и заглянул внутрь. «Вы в порядке, Лизонька?» С тревогой произнес он. «Да», — прошептала я. «И дети тоже». «Не выходите». Аллентер захлопнул дверцу и вернулся к козлам. Я выглянула в маленькое окошко впереди кареты. Альберт лежал в ногах генерала без движения. «Вы убили его?» — вздрогнула я. «Нет», — отрезала Лентер, закрыв переднюю шторку, чтобы я не глядела. «За убийство меня посадят». Всего лишь оглушил. Ментально. Генерал принялся разворачивать экипаж на узкой дороге. Мы тронулись в обратный путь. Но вдруг послышался топот копыт и неразборчивый гул голосов. Я выглянула в окно. К нам ехали четверо всадников в странной одежде. Массивные черные латы полностью покрывали их тела и головы, и они казались огромными великанами. Лиц видно не было, и это вызывало полнейший ужас. Я знала, что это были за доспехи, полностью антимагические. Никакая магия не сможет пробить их, даже сила тьмы.